Глава вторая. После урока я с чистой совестью отправилась на кафедру, надеясь, что там уже никого из преподавателей нет. По договорённости с деканом я имела право уходить домой сразу после того, как проведу занятия с детьми, но сегодня мне нужно было проверить домашние задания моих учеников, оставивших мне тетради, раз уж не успели разобраться с этим на паре. Давно уже канули в лету времена Когда я могла посидеть спокойно в тишине на кафедре и хоть что-то сделать по артефакторскому проекту в свободное от обязанностей секретаря время. Лернати Андреэль, узнав о моём новом назначении, заверил, что не торопит. Когда смогу, тогда и смогу. В случае чего мы наверстаем упущенное. Но проблема в том, что с первого дня моего кураторства я никогда не могу «Либо занимаюсь составлением учебного плана, разработкой лекций или проверкой заданий, либо прихожу в себя после очередной выходки моих подопечных». Досадливо поморщившись, кивнула под задержавшимся в коридоре детям, которые, судя по обрывкам разговора, договаривались встретиться сегодня в городе, чтобы погулять, если родители разрешат. Временами они в самом деле вели себя как самые обычные школьники из моего мира. Если представить, что тем вручили бочку на палма и спички». Хотя конкретно сейчас это уже не вызывало такого ужаса, что в первые дни, возможно, тому виной постоянное напряжение и дикая усталость, что не покидали меня уже 2 месяца. Махнув им на прощание, заперла аудиторию и, подновив заклинание левитации на стопке тетрадей малолетних кишкомотов, не захоев захламлять свой межпространственный карман, поспешила на кафедру. И сейчас тоже не угади. Тарен предлагает забросать снежками тех дылд. природников со второго курса. Услышала я тихое напутствие рыжего Даниэла, подбивающего Марселя на преступление. Мне как куратору полагалось сейчас же пойти к ним, вмешаться, запретить. Но ведь могла же я не услышать, а? Детей в здравом уме никто не тронет. А если и вывоздёкут их в сугробе, не сдержавшись? Так карма штука такая, никогда не знаешь, когда прилетит ответочка. С одним природником, чем-то успевшим насолить моим снайперам, я тем более не сочувствовала. Пусть сами разбираются уже. Поэтому Лиша скорила шаг, даже не оборачиваясь. Но далеко уйти не успела. "Садра, Садра, стойте!" услышала я ненавистный голос преподавателя по артефакторике, а конкретнее той самой неприятной пожилой женщины, которая в мой первый день на их кафедре заявила, что никогда бы не взяла меня себе в аспиранты. Надо ж было случиться так, что именно она у детей ведёт профильные занятия. Иногда мне казалось, что у неё смысл и жизни прикопаться кому-либо, и своей любимой женой избрала меня. Вот и сейчас догнала меня, выскочив из бокового коридора, и остановилась, разглядывая с нарочитой презрительной гримасой поджав губы. "Вы что-то хотели, Лэри Агнес?" поторопила я её спустя пару минут затянувшегося молчания. Кто бы только знал, как мне сейчас хотелось засесть где-нибудь во дворе, в саду и обстрелять эту ханжу снежками, и даже снег тёплым делать не стало бы. Хм, может, напроситься к Тарину и Даниэлу в пару, где природники там и лариклизма. Тфу, нарвы ж когда-то повторив прилипчивую кличку. Но в любом случае идея плохая. Моё ярко-красное пальто в самом деле выделялось не среди сугробов затеряться, ни потом отвертеться, что это была не я. Очень уж приметные веشيчки носила Сандра. Да и чего скрывать? Многое в её гардеробе, и мне даже нравилось. Просто не для постоянной носки. Почему вы не носите преподавательскую мантию нашей академии? Я отмерла. Я рассчитывала на что-то новенькое, а тут всё то же самое. Этот вопрос Лори Агнес задавала мне с завидной регулярностью со дня моего официального назначения куратором. Иногда нашёл Просто она в стирке после прохождения одной из тем по зелье варенью. У Закина взорвалась его смесь, получившаяся такого, знаете ли, специфического светло-коричневого цвета с зеленоватыми проблесками. Выдалось честным видом. Вспомнила, как зачем-то притащила эту линялую тряпку, которая еще и в три раза больше по размеру, на одной из занятий, вдохновившись очередным спичем от артефакторики». Но в тот день у Закина в самом деле что-то взорвалось. Благо, хоть мальчик успел остудить и жидкости до того, как она выплюснулась на него. Вот мантия и отирала его, шепнув заклинание стандартного мыльного раствора, которому научил Андреас. Больше форменная тряпка ни на что не годилась. Нет, на самом деле, под каждого студента и преподавателя шилась униформа заранее. В каждую ниточку вшивалась уйма защитных заклинаний на все случаи жизни – Всё же академия, может произойти что угодно. И как водится, на меня не рассчитывали. Мантий по размеру не было. Что откопали на складе, то и выдали. Можно было, конечно, пошить на заказ, но уже за собственные средства, выбрав и фасон, и ткань, всё по фигуре. Только и стоило эта прелесть заоблачно. Ну и положа руку на сердце, на кой чёрт мне выбрасывать столько денег на ветер, если уже меньше, чем через год, я прекращу преподавательскую деятельность. Останется лишь начитка лекций студентам, но там уже можно не бояться подцепить шальной пульсар. В любом случае я особо не парилась. Лера Дерган не настаивал на моем обязательном ношении этого линялого ужаса с торчащими во все стороны нитками, да и каждый день исправно навешивал на меня кучу заклинаний по первой же просьбе. Какие-то я даже не снимала лишний раз, заразившись паранойей от друзей боевиков. Так что мне прекрасно жилось и без преподавательской мантии. Но были люди, которых это натуральным образом выводило из себя. В прошлый раз вы отговаривались с тем, что прожгли рукав, было дело. У Манти, обвешанной всевозможными защитными заклинаниями, её аж трясло от злости. И она всё-таки случае даже сделала шаг назад, чтобы не забрызгать голо слюнями. А вы, я вижу, с детьми ещё не успели толком познакомиться, да? Я же на контрасте была удивительно спокойной. Впрочем, не в первый раз сталкиваемся, поэтому продолжила ласковым тоном. Загляните как-нибудь к нам после пары по боевой магии, где мы разбираем, что у кого не получилось. Уверена, ученики искренне обрадуются новой мишени. От вас только и требуется, что стоять неподвижно, закутавшись в свою преподавательскую мантию. Ну, видимо, у меня был очень уж мечтательный вид, а может, в глазах зажглись кровожадные огоньки на пополам с надеждой. В любом случае, на провокацию Лэри Агнес не повелась. «В правилах Академии указано, что все преподаватели обязаны носить мантии, так же, как и студенты». «Увы, но я аспирант». «Вы куратор!» «Что не мешает мне при этом быть аспирантом? Вот как аспирант, я ее и не ношу». Мила улыбнулась, внутренне кипя от злости. «Да что ж пристала-то ко мне?» Вы такая же, как они, поэтому и не можете справиться с ними. Из-за вас они такие неуправляемые, прошептала она. Так понимаю, пытаюсь меня оскорбить. Но мне в данный момент было как-то похрен. Ага, нарочно прихожу каждое утро пораньше и наискиваю детей на других преподавателей. Чем мне ещё заниматься в самом деле? Бывает в жизни огорчение, пожало плечами и не собираясь больше слушать этот бред. отвернулась и пошла дальше по коридору, под норочит огромкий стена ни о том, что некоторым понятия дисциплины и преподавательской этики вообще неведомы.